681 -й. Уру. Близится время международных чудес, то есть явления, утверждающих наступление Сати Аюги. Пути готовы судить о них непредвзято но памятуя о том, что осужденным приближение их знали давно, ждущие дождутся, хотящие видеть, увидят, знающие о будущем и в него, войдут первыми. Как огромная океанская волна надвигаются события, которые послужат преображению мира. Радуйтесь вы, принимающий владыку Майтроию.